Девяностое. Матерь Агни-йоги. Мой сын, весь сердце чую, ответствую тотчас. Разорви сильной рукою пелену Майи, окутавшей сознание твое плотно. Мы в свете, владыки, живем, и радостно духу. Пелена Майи и свет владыки не сочетаются. Отбрось очевидность окружающей сферы, чтобы в сферы нашей проникнуть. Реальность плотного мира отбрось. Правда действительности у нас, в Шамбале. Стремись с нею слиться и с нею живи.